Глава двадцать третья. Праздничный ужин. Лера. «Я приношу вам свои извинения, герцогиня Леранель», — ошарашенная маркиза склонила передо мной голову. «Принимаю», — кивнула я. «Герцог Леранель, простите за навязчивость, но я все же прошу вас заняться моим делом. Ваши услуги будут щедро оплачены золотыми монетами. Не сомневаюсь, что вы быстро выполните два уже имеющихся заказа и сможете найти мой браслет». «Вас не зря называют лучшим сыщиком Линарии, и я уверена, что вы единственный, кто может мне помочь. Этот браслет слишком важен для меня, его наверняка уже кучу раз перепродали». Эльфийка с мольбой уставилась на моего мужа. Айс внимательно посмотрел на меня, пытаясь понять мою реакцию на то, что он будет помогать бывшей любовнице. Я чувствовала, что эта девица ничем его не привлекает. Их отношения, если они вообще были, остались в прошлом. Так что философски пожала плечами. Пусть сам решает, будет ли искать ей этот браслет. Бизнес? Ничего личного. Муж принял решение. «С этим делом вам быстрее всех поможет господин Криспи. У него большая агентурная сеть по всей планете. Если откажется, скажите, что это я вас к нему направил. Он мой должник. Выполнит. И где мне его найти?» Недовольно скривилась блондинка. Она явно рассчитывала на другой ответ и не верила, что какой-то там Криспи может вернуть ее драгоценность. Но понимала, что спорить бесполезно. Завтра вечером он будет отдыхать в казино Маргана. Криспи Тайреэль Эльф – высокий брюнет с алой прядью на виске. Вы ни с кем его не спутаете, дал инструкции Айс. Благодарю и на этом. Позвольте откланяться. Эльфика присела перед нами в реверансе и удалилась, метая молнией взглядом. «Прости за эту сцену, Лера», — развернулся ко мне муж. «Мне очень жаль, что наш памятный день омрачился таким инцидентом». «Но если вспомнить утопление в бассейне, пробуждение на дереве в компании с белкой и мои попытки поколотить мужа за нападение на оборотня, это вообще мелочи жизни». «Ничего страшного», — искренне улыбнулась я айс взял меня под руку и повел в замок на праздничный ужин. «Скажи, и часто дамочки расплачивались с тобой натурой?» Не удержалась я от вопроса. «Бывало», — сдержанно ответил айс Я чувствовала, что врать он не хотел, а говорить правду ему было неловко. Но он все же уточнил. «У меня не было времени на ухаживание за дамами. И не было цели заводить с кем-либо отношения». Поэтому, когда девушки проявляли инициативу, расплачиваясь со мной за услугу или пытаясь отблагодарить за спасение, я не отказывался. У меня табу было лишь на замужних, но всегда честно предупреждал, что это просто секс без обязательств. Никакого продолжения, чтобы они ничего себе не надумывали. «Понятно», – отозвалась я, не желая дальше развивать эту тему. «Мы с ним уже дошли до шикарного помещения на первом этаже» светлого, просторного, с богатой отделкой. В центре находился стол, уставленный разными вкусностями, в том числе огромным тортом. Возле него всего два стула. Гастон сказал, что для нас накрыт стол в малом обеденном зале. Если этот зал малый, то каков же большой? Присаживайся. Айса отодвинул для меня стул и взмахом руки отослал двух официантов. Решил сам поухаживать за женой. Не успела опомниться, как тарелки уже были наполнены, и контрольный выстрел ко мне пододвинули большую красивую миску с очищенными орехами. Я в раю, да? Ты уже многое знаешь обо мне. Расскажи о себе, пожалуйста. Как ты жила все это время? Кто твои родители? Живы ли они? С искренним интересом спросил Айс, усаживаясь рядом со мной. Нет, помотала я головой. Как и ты, я выросла в детдоме. Так что, хоть мы из разных миров, у нас есть что-то общее. Кто мой отец, даже не знаю, никогда его не искала. В свидетельстве о рождении мое отчество записано как Алексеевна. Фамилия по матери Нагайцева. Мама умерла от циррозы печени, когда мне исполнился год. Бабушки и дедушки к тому моменту не было в живых. Ближайшая родственница, двоюродная сестра моей мамы, не захотела брать в семью новую обузу. У нее и так уже было пятеро детей. Так что меня отправили в приют, и все забыли о моем существовании. А я поняла, что если мне что-то нужно, я должна добиваться этого сама. Закончила школу с золотой медалью, отучилась в ВУЗе на факультете журналистики, вышла замуж, устроилась на хорошую работу в крупную фирму – продакшн-студию Эми Рекордс. Я занималась там созданием рекламных роликов. Ну, маленьких фильмов таких, движущихся картинок, для рекламы пояснила я в виде недоумения в глазах мужа. «Понял», – кивнул он. А потом в один момент все рухнуло. Муж ушел к другой, меня уволили, жилье пришлось разменять, и я переехала в маленькую квартиру на окраине города. Перед тем, как оказаться в вашем мире, я отмечала с подругами свой развод и начало новой жизни. И вот не прошло и суток, как я снова замужем, нахожусь в другом мире и теперь являюсь герцогиней Леранель. «Я очень этому рад», – Айс окатил меня обожанием во взгляде. Он проспрашивал еще о моем детстве, сам поделился некоторыми историями о своей бурной молодости. Так что, когда наш праздничный ужин закончился, у меня было такое чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь. И что теперь? Сытая и довольная, я поднялась из-за стола. «Вернемся на бал?» «Можем, если хочешь», — ответила Айс. «Но я предпочел бы отправиться с тобой в другое место». Кое-кто назвал меня импотентом, и мне не терпится доказать обратное. Доказывай. Безропотно согласилась я, и мои губы тут же смеяли в жадном, горячем и безумно сладком поцелуе.